и переливавшихся в черной вышине то кровью, то реклам, он опять отвернул край ее перчатки и продолжительно поцеловал руку. Она посмотрела на него тоже странно, скрещившимися глазами, с угольно крупными ресницами, и любовно грустно потянулась к нему лицом, полными сладким помадным вкусом губами.